Вся семья вышла на крыльцо. Джонс усадил Дейзи на заднее сиденье, сам занял место за рулем. И Сильверхост вальяжно тронулся с места. На спуске с холма Дейзи бросила последний взгляд назад. Мэнтоны, Марджори, Уи и уже вернулись в дом, а Аннабель с графом так и застыли на ступенях в нежном объятии. Сердце кольнула острая зависть, Дейзи грустно шмыгнула носом и отвернулась. Мокрый сельский пейзаж в серых тонах навивал уныние. На станции Джонс вместе с одноногим носильщиком отнесли ее вещи на платформу. Ролс уехал, а Дейзи осталась ждать поезда. Она смотрела на дорогу и покрепше куталась в пальто. Ветер стих было намного теплее, чем морозный день приезда, однако Дейзи знобила. На станционном дворе затормозил еще один автомобиль, но она не оглянулась. «Мисс Дел Римпл!» – раздался вдруг голос. «Алик!» – его шею укутывал полосатый, оранжево-зеленый шарф. Стоя у чистокола с нахохленной вороной, инспектор пускал дым из трубки. Дейзи оживилась и подошла. «А я думала, вы уже в Лондоне. Осталось еще кое-что доделать». «А я и не знала, что вы курите трубку». Не курю, когда я при исполнении, разве что у себя в кабинете. Надо полагать, этот изящный шарф вы при исполнении тоже не носите. Вам нравится? – расцвел Алик. Его связала моя дочь, Белинда. Дочь? Сердце у Дейзи упало. Какая умница! А сколько ей? Девять. Неплохо, да? Послушайте, вы готовы доверить свою жизнь моему водительскому таланту? «Я знаю милое местечко в Гилфорде. Мы могли бы там выпить чаю. Матушке я позвонил и предупредил, что буду дома не раньше шести». «Матушке?» «Она живет со мной и Белиндой. Заботится о нас. Вот и поезд». Издалека послышался гудок. «Так вы разрешите вас подвести? подвести Чай в Гилфорде? Да, шеф?» «Нет-нет-нет, никакого шефа!» Решительно покачал он головой. «Больше ни за что. Если мы продолжим знакомство, то исключительно на непрофессиональной основе». Согласно, Алик, кивнула Дэйзи. Конец книги. Читала Агния.